Глава 41. Почему премьер Стамбалийский поверил русской разведке? Об эмиграции болгар в Россию и русских в Болгарию. Близость языка, веры, истории, исходный образ жизни всегда стимулировали иммиграцию из России в Болгарию и из Болгарии в Россию. Еще в средние века аристократы из различных русских княжеств поселялись в Болгарии, спасаясь от татарского вторжения. Некоторые занимали важные позиции в болгарской государственной иерархии. Среди них потомок киевских князей Яков, Святослав. Царь Иван Осень II назначил его правителем области в Западной Старопланине. Другой русский аристократ Мартин Русина командовал болгарской армией в 1256 году. Массовая миграция русских на болгарские земли происходит и после известной реформы в русской православной церкви старообрядцы бегут к болгарам даже в пределы Османской империи. Постепенно они оболгариваются, хотя два поселения русских старообрядцев сохраняются и по сей день. Это татарица в Селестранской области и казашка подварной. Немало русских солдат остаются в Болгарии после освободительной войны 1877-1878 годов. Здесь они находят себе жен и обзаводятся семьями. Русские офицеры нанимаются на службу во вновь созданную армию. После освобождения от османского гнета правительство ищет самых разных специалистов и множество русских врачей, инженеров, архитекторов переезжают в Болгарию навсегда. И болгары радушно встречали и встречают у себя русских в случае необходимости. Армия Врангеля бежит из Крыма. Есть, правда, один единственный случай, когда Болгария поступает с русскими иммигрантами жестко. В 1922 году болгарский премьер-министр Александр Стамбалийский неожиданно арестовывает и выставляет за пределы страны тысячи русских граждан. Почему же он так поступает? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться в те времена. Сразу же после того, как большевики взяли власть после Октябрьской революции, из России в Болгарию бегут дворяне и представители всех сословий, включая солдат и офицеров. В период с 1917 по 1922 годы численность этой волны эмиграции превышает 120 тысяч. 1920 году главнокомандующий Белой армии генерал Петр Врангель покидает Крым и просит правительство Болгарии приютить его людей. Прибывают 24 тысячи вооруженных белогвардейцев, а также гражданских лиц, включая интеллигенцию, всего около 35 тысяч человек. Болгария радушно встречает этот огромный эмигрантский поток. Во-первых, Она привыкла принимать беженцев после многочисленных конфликтов в этой части мира. Во-вторых, русские близки болгарам по языку, вере и ментальности. И в-третьих, болгарское общество все еще чувствует себя в долгу перед народом, освободившим их полвека назад от турецкого ига. Среди старших офицеров армии Врангеля еще есть и те, кто в 1877 1878 годах освобождал Болгарию безусыми юнцами. Таких было около 550 человек. Им даже назначили болгарские пенсии в размере двух с половиной тысяч левов. Это хорошие деньги. Столько же получали учителя столичных гимназий. Градус радушия болгар снижается. Однако радушие болгар постепенно начинает снижать свой градус. Отличная вооруженная и обученная армия обороны Врангеля заметно превышает на тот момент болгарскую армию, сокращенную по Нёийскому договору. В итоге русские мигранты очень быстро начинают вести себя самоуверенно не как гости, а как хозяева. Генерал Александр Кутепов имеет свою штаб-квартиру в Великотырнове. Он расквартировал войска в казармах в разных городах и создал некое государство в государстве. У генерала есть свой трибунал, законы которого не совпадают с болгарскими законами. Например, он осуждает на смерть и вешает четырех русских офицеров за неподчинение. Белая гвардия проводит ежедневные занятия, поддерживает свою боеготовность, а это уже беспокоит не только Софию, но и Москву. Кремль посылает в Болгарию чекистов. Советская Россия начала тихую войну против белогвардейцев с помощью болгарских коммунистов. В Болгарию приехали разведчики, внедренные в делегацию Красного Креста. Гуманитарная организация прислала своих представителей по решению Лиги наций об оказании помощи белым эмигрантам, желающим вернуться в Россию. Премьер-министр Александр Стамбалийский соглашается принять миссию, не догадываясь, что делегация Красного Креста является троянским конем советской разведки. Неудивительно, что эти сотрудники Красного Креста начинают работать вместе с Болгарской коммунистической партией и создают союз возвращения на родину. В итоге, часть измученных ностальгии белогвардейцев покупаются на обманчивые обещания. Около четырех тысяч человек получают амнистию и едут через Стамбул в Россию. Большая часть из них исчезают без следа. В это время газета «Правда» публикует тревожную информацию о вооруженной русской армии в Болгарии. Орган БКП Болгарской коммунистической партии «Работническое дело» начинает яростную кампанию против вооруженных контрреволюционеров на болгарской территории. Москва оказывает постоянное давление на премьер-министра Стамбалийского, подталкивая его к изгнанию мигрантов. Советский министр иностранных дел Чечерин отправляет жесткое письмо с требованием о выдворении белогвардейцев из Болгарии. Параллельно в стране происходит ряд уголовных инцидентов с участием русских офицеров. В полиции они объясняют, что их подставили, но им не верят. В болгарском парламенте идут постоянные дискуссии на эту тему, инициированные депутатами коммунистами. Несколько болгарских изданий печатают секретное письмо барона Врангеля директору белогвардейской разведки Самохвалову. В нем обсуждается план взятия важных объектов в Софии: вокзал, почта и так далее. Связанный с коммунистами капитан Димитр Тодоров из Шуменского гарнизона оглашает письмо в кавычках барона Врангеля полковнику Николе Рачеву, командиру лепь гвардейского полка царя Бориса III. В нем белогвардейский генерал разделяет намерение его армии в Болгарии снять с помощью вооруженного переворота действующее земельческо-коммунистическое правительство, чтобы помочь царю. Врангель обещает, что его части придут на помощь Болгарии из Сербии и Турции. Белая гвардия готовит переворот в Болгарии. 16 мая 1922 года газета «Работническое дело» предупреждает о подготовленном вооруженном восстании, а «Правда» в России публикует подробности о деталях притворения его в жизнь. Правительство получает множество других сигналов о готовящемся Белогвардейском перевороте. Напряжение растет. Нет времени проверить подлинность документов о готовящемся перевороте. Полиция обыскивает дома белых генералов. Как по заказу в их подвалах обнаруживают оружие, оперативные планы захвата министерств и ведомств и список офицеров, которые будут участвовать в перевороте. В сентябре 1922 года арестованы генерал Кутепов и Витковский, предводители Белой армии в Болгарии. При обыске в русских казармах также найдены планы переворота. Генерал Виктор Покровский пытался скрыться из Софии, но был пойман и при попытке к бегству застрелен полицией. Правительство выдворяет большинство офицеров войск Врангеля из Болгарии. Русские солдаты разоружены и выставлены из казарм болгарских городов, а русское оружие передано Международной комиссии. Годы спустя Станчетрифонов, бывший начальник Софийской полиции, так рассказывает об акции против белогвардейцев. Взяли план Софии, отметили его точками и составили список с именами участников переворота. Эта информация «попала» в к «стамбалийскому» как «оперативный план». Делегация Советского Красного Креста успешно заканчивает свою миссию и отбывает. Армия барона Врангеля в Болгарии разоружена, а ее высшее командование изгнано из страны. В Кремле отдышались. А позже генерал Врангель напишет в своих воспоминаниях. 1922 год был тяжелым для Белого движения. Тогда оно было лишено почти всех его любимых военачальников. Попробуем проанализировать. Почему же Стамбалийский поддается давлению и выгоняет белогвардейцев? Во-первых, он был введен в заблуждение русской разведкой. Во-вторых, Стамбалийский, как человек неглупый, воспользовался ситуацией. Он, конечно же, видел в Белой гвардии опасность. Русская армия представляла собой организованную и трудно контролируемую вооруженную силу, превышающую числом и умением его собственную армию. Русские изгнаны, стамболийский обезглавлен. В это время стамболийский сам начинает терять власть в Болгарии. Против него были настроены большая часть интеллигенции, македонские организации, военные буржуазные партии, крупный капитал. В конце концов, 9 июня 1923 года против правительства Стамболийского на самом деле совершается военный переворот, организованный военным союзом при поддержке буржуазных партий и царя. В итоге премьер-министр был обезглавлен активистами ВМРО, внутренней македонской революционной организации. Неизвестно, были ли вовлечены в эту операцию белогвардейцы. То есть мы можем только гадать, имели ли люди в рангеле на самом деле, намерение свергнуть законное болгарское правительство.